Берут его за шею всеми десятью пальцами. Нажимают посильнее, как раз на адамово яблоко. Понимаешь? И вот и все человека как не бывало. — Ты думаешь, что это хорошее средство? — спросил слесарь. — Я его не раз испытывал. И, можешь мне поверить, всегда удавалось. Все, что говорилось в соседней комнате, было слышно сквозь перегородку как будто бы ее не существовало. Леон посмотрел на Коляра и сказал, «Так этот человек — убийца?» «Ха!» — спокойно отвечал бывший каторжник. «Это как кому?» «Как? Как кому?» «Отделаться от человека, который мне мешает?» «Еще, собственно говоря, небольшое преступление». Леон, пораженный всем, что он слышал, спрашивал себя, «Уж не пьян ли он?» Окуляр продолжал. «Ты, например, положим, что ты мне мешаешь». «Я?» — вскричал работник, все еще ничего не подозревая. «Это, братец, так говорится, но все-таки предположим». «Хорошо», — рассеянно сказал Леон, думая о вишне. «Ты, положим, дружен с людьми, которые мне мешают. С твоим графом декергац например». Леон вздрогнул и с беспокойством посмотрел на Коляра. «Так ты его знаешь?» — спросил он. «Да, несколько слышал о нем от тебя. Итак, я продолжаю предполагать. Граф Декергац ты, вы оба мне мешаете». На этот раз работник внимательно посмотрел на Коляра. Его речи казались ему странными. «И что особенно мне мешает? — продолжал Коляр все тем же насмешливым тоном. — Так это ваше знакомство. У меня есть свои причины на это. Итак, я тебя привожу сюда вечером, вот как сегодня. — Коляр, — сказал взволнованный Леон, — ты как-то странно шутишь со мной, вместо того, чтобы говорить о вишне. — Ах, да, — сказал Коляр, — я был и забыл о ней. «Да я-то не забыл. Ты здесь ее видел?» «Может быть. Как может быть?» И он поднялся и окинул Коляра подозрительным взглядом. «Если я тебя привел сюда, — хладнокровно возразил тот, — то на это у меня были свои причины». Коляр постучал в перегородку и крикнул «Эй, друзья!» Голубок попался не вырвется, как в Бельвилле. И Леон Ролан, пораженный этим внезапным восклицанием, тотчас же увидел, как отворилась дверь, и Никола со слесарем вошли, мрачно улыбаясь. На лицах их был написан смертный приговор ему. Появление этих двух людей вслед за странными речами куляра произвело на Леона впечатление молнии. Он узнал в них тех двух негодяев, которые в Бельвилле привязались к нему и, вероятно, не ограничились бы этим, если бы не вмешательство Армана. Он понял, что Коляр был предатель, что вишни не было в бужевали и что он попал в западню. Он понял, наконец, что он погиб. Между тем, повиной с чувства самосохранения, он схватил нож, лежавший на столе, и отпрыгнул назад. Леон был здоровый малый, большого роста и хорошо сложенный. В крайнем случае он мог бы потягаться с этими тремя, если бы они не были вооружены лучше него. «Ах, подлец!» — сказал он Коляру. «Ты хочешь меня убить?» «Ты мне мешаешь!» «Вот и все!» — лаконично отвечал Коляр. И, обращаясь к своим сообщникам, он прибавил. «Малый хочет поиграть в ножи!» Пожалуй, поиграем. Но лучше бы было утопить его, следов не останется. Желтый кабинет представлял комнату в 6 футов ширины, посредине которой стоял стол. Окно приходилось прямо против двери. Так как Леон Ролан отпрыгнул к окну, то стол находился между ним и его противниками. Он прислонился к стене, и, угрожая им ножом, овладел стулом, чтобы сделать из него себе щит.